Глава третья. «У лисы. Она не услышала, наверное, как я стучала?» — выдает с тяжелым вздохом. «Понятно. Значит, придется завтра зайти к лисе. Уж больно она хитрая». «Вы не голодный? Я готовлю неплохо». «Вот твою же мать, а! У меня в доме мышь повесилась. Я на доставках живу, но сейчас ждать курьера не вариант. Я нет. Вот». Достаю из куртки, висящей на вешалке, карту. Тут магазин внизу есть, совсем рядом. Сходи за продуктами, купи все, что нужно. Хорошо. Тут же начинает обуваться обратно, и я вдруг понимаю, что куртки у нее нет. И вообще она тут заблудиться может. Территория комплекса большая, все подъезды одинаковые. А магазин с другой стороны. Вот. Снимаю с вешалки свою куртку и даю ей, начиная тоже обуваться. А вы со мной пойдете? «С тобой!» «Тогда куртка вам нужна». «Надевай, Катя!» Я к морозам стойкий. Она хмурится, но куртку на хрупкие плечи натягивает. «Смешно выгляжу?» Видимо, замечает мою улыбку. «Немного». «Может, оставим?» «Чтобы потом не судачили?» «Тут Катя всем поху по боку, в чем ты зайдешь в магазин. Даже не посмотрят». «Вы можете материться», — неожиданно говорит она я от папы наслушалась сама иногда ну вы же слышали в кабинете я не часто поспешно оправдывается но проскальзывает никак не могу отучиться я тоже отучаюсь да нет но ей знать не обязательно хирургу мат из лексикона убрать никак не получится потому что когда у пациента внезапно хлещет кровь оттуда откуда не должна была ёб твою мать не скажешь «Будем вместе тогда». «Ага». «Я много болтаю, да?» «Сейчас <по> болтай, чтобы я в лифте не уснул. Как только даю ей разрешение, замолкает. Едет тихо, снова все с восхищением рассматривая. Интересно, сколько ей понадобится времени, чтобы привыкнуть? Неделя, две? Или она так и уедет из столицы, восхищаясь ее величием? Так наблюдать за ней интересно». Мы тут все воспринимаем как данность. Есть и пофиг, но когда видишь, как у другого вызывают восторг обычные вещи, невольно задумываешься, как быстро течет твоя жизнь, а главное, куда именно. Вообще я о такой херне не задумываюсь, потому что некогда. На сменах у нас не то чтобы завал, но иногда так заебываешься, что вот, как сегодня, твою сонную тушу везет таксист, а дома отсыпаешься, жрешь. «Берешь полдня на нихера не делание и снова на работу». «А вы сказали, магазин рядом», — замечает Катя, когда идем мы по улице уже прилично. «А что нет?» «Тут целый район нашего города, а людей...» Она замолкает, вскидывая голову наверх. «Даже больше, наверное, живет». «Муравейник», — пожимаю плечами. «Я не это сказать хотела», — оправдывается. Ну, ваше определение подходит». Надо бы ее на «ты» перевести. Все же она хоть и молоденькая, но не настолько, чтобы ко мне на «вы» обращаться. Хотя, скорее, это я не настолько старый. Но почему-то не спешу. Есть в ее обращении ко мне что-то особенное. Но это, вероятнее, из-за тяжелой смены. Я едва понимаю, как мы вообще до магазина доходим. Ноги несут сами». — Я бы не нашла сама магазин, — сетует, — и нашла бы, но назад не вернулась. Тут все такое большое и одинаковое, а я даже номер квартиры не посмотрела. Я вдруг вспоминаю работу в отделении у них в городишке. Небольшая клиника, пара крупных магазинов, в которых я был пару раз, потому что расположены они едва ли не за городом. Там было непривычно. Но мне тогда еще сопливому пацану очень уж хотелось выслужиться перед начальством и показать отцу, что в медицинский я пошел не из прихоти, а по званию. Еще бы он в это верил. А вы что любите на ужин? Или на завтрак, если ужинать не будете? Что под руку подвернется. Иногда в кафе спускаюсь. Тут есть, но уже закрыто. Сырники будете? Или яичницу могу сделать с помидорами? Бери, что хочешь. Протягиваю ей карту. Мог бы и сам расплатиться, учитывая, что я собрался ходить с ней. Но подумалось, что так она будет чувствовать себя свободней. Но Катя карту не берет. Руки за спину прячет. Отчего куртка сползает с одного плеча и вот-вот съедет на пол. Поправляю на ней пуховик, забираю карту под ее. Пояснение. «Вы это... сами лучше заплатите. И будете говорить мне, что можно брать, чтобы я лишнего не взяла». Я же сказал, что хочешь. Она поджимает губы, но кивает. Чувствую, что не сработает, поэтому стараюсь максимально включиться в реальность. Заходим. Катенька осматривается. Я ловлю едва ли не каждую ее эмоцию. Удивление, больше похожее на шок. Ступор. Страх. Идем. Беру ее за рукав и веду в зал, потому что сзади заходят люди. И быстро, Катя, я правда очень устал. «Не до магазинов». «Ясно». Она ускоряется, ходит между прилавков, в прихваченную на входе корзинку добавляет хлеб, молоко, берет яйца, смотрит на меня. «У вас совсем ничего нет?» «Или может...» «Яйца, Катя, у меня есть, но в качестве ингредиентов они не подойдут». «А, ох!» Она заливается краской, а я начинаю жалеть, что такое ляпнул. «Забываюсь, что не среди друзей». Не с хирургами и медсестрами, которые к разным шуткам привыкли. Прости, неудачно пошутил. Нет-нет, вы можете, быстро тараторит, опустив взгляд в пол. Я с папой наслушалась. Уверен, что да. Я Диму помню плохо. Знаю, что человек он хороший, справедливый, хоть и местами резкий. С выражениями не церемонился, рубил правду матку. Жаль, что его больше нет. И что убили, не удивлен. Он всегда лез вперед, даже тогда, когда стоило бы промолчать. Тему с яйцами благополучно заминаем, но ставлю себе в голове пометку «Без пошлостей», иначе доведу девчонку до скачков артериального давления. Дальше в корзинку летят спагетти, сметана, овощи. Мимо стеллажа с кофе Катя идет медленно, но ничего не берет. А у витрины с тортами удивленно тормозит, но тоже идет дальше. Уже у кассы прошу ее подождать и возвращаюсь в кондитерский отдел. Хрен знает зачем, но беру торт и пирожные в корзинках, прихватываю пару стиков кофе и возвращаюсь на кассу, где Катя как раз раскладывает товар на ленту и при этом посматривает в зал. Наткнувшись на меня, с облегчением выдыхает. «А говорили, не хотите есть?» С улыбкой выдает Катя, когда заходим в квартиру. «Торт купили вот». «Я не себе». Разуваюсь, забираю у нее свою куртку, отправляю на вешалку и забираю пакеты, унося их на кухню. — Кирилл! — Катя в нерешительности останавливается в дверях. — А вы не один живете? — спрашивает, глядя на кружку на столе с надписью «Соня».